С социальным опросом Костя заявился в Сосново спустя две недели после своего визита к Надежде Ивановне. Столько, по его словам, требовалось для составления анкет опроса. На самом деле он сам наштамповал анкеты за день, но ведь нужна была официальность, поэтому всем селянам было сообщено, что через две недели будут готовы анкеты и будет проводиться опрос. Начать Сомов решил с самого авторитетного селянина Василия Савельевича Нахаева, ветерана, жившего неподалеку от озера. Он хотел начать с Евгения Сергеевича, но тот как раз в то время брал плату с квартирантки, девушки лет двадцати пяти. Конечно же, сосед Надежда Ивановна не знал, что эта самая квартирантка – подельница одного из этих нештатных социологов. Катя? Так звали квартирантку. Встала поздно ночью с постели в условленное время, приоткрыла окошко и тревожно позвала хозяина. — Сергеич! — А, Сергейич? Наверное, звоните в милицию. — Что такое? — со стоном спросил хозяин, тяжело протирая глаза. — Что ты там видишь? — Кажется, кто-то в погребке шуршит. Катя знала. — Что, Сергейич который, по словам Кости Сомова, имел холерический темперамент, всегда действовал резко, поэтому она не сильно удивилась, когда старик как ошпаренный спрыгнул с тахты и метнулся все сене за топором. Через минуту Сергеич выскочил во двор и энергичным шагом направился к погребу. Не дай бог, чтобы сейчас возле погреба оказался какой-нибудь пропойца или шаловливый мальчишка, подумала Катя, выходя из дома, пришибет на месте и имени не спросит». Он бы не обнаружил и огненного змея, если бы его квартирантка, которая стояла посреди двора и сонно рассеянными глазами глядела в сторону двора Надежда Ивановна, жившая через дорогу. Дед Женя посмотрел туда, куда смотрела девушка, и сразу же заключил «Это огненный змей». Поверил в свою очередь заключила Катя, глядя, как из руки Сергеевича, зачарованно смотрящего на огненный шарик, висящий над соседней избой, выскальзывает топор. Евгений Сергеевич с минуту смотрел на огненного змея, пока тот не юркнул в трубу. Потом поднял с земли топор и, мрачно глядя на ничего не понимающую квартирантку, тяжело вздохнул, положил ей руку на плечи и, тяжело вздохнув еще раз, сказал, «Ладно, Катя, ты, если хочешь, смотри, а я пойду досыпать. Завтра спросим». Подходя к двору Василия Нахаева, Костя услышал негромкий лай и тут же недовольное ворчание хозяина. «Тише, Гай, тише!» Подойдя ближе к воротам, психолог разглядел хозяина и его питомца. Старик тщетно пытался унять разгорячившегося пса, Здоровенный Гай, помесь московской сторожевой и лайки, лаял не очень громко, но вел себя так, будто видел перед собой самого паршивого кота. Собака рвала цепь, становилась на задние лапы, а когда к ней подошел хозяин, подозрительно замерла и неожиданно класнула зубами. Это всерьез сторожило Василия Савельевича. — Пойдем, гаек, — сказал старик, поглаживая пса и снимая с него ошейник. Поглядим, кто там такой нехороший. Ветеран ловко освободил животное от ошейника, привязанного длинной цепью к будке. Гай ринулся к воротам. Но, сделав три длинных прыжка, резко остановился, чтобы подождать престарелого хозяина. Старик, довольный верностью и характером своего питомца, старался идти энергичнее. «Должно быть, это тот самый психолог-опросник», — подумал Валентин Савельевич, глядя на человека за воротами. Высокого роста, худой, как я, в легком костюме, с неким тонким чемоданом. Подбежав к воротам, Гай пару раз гавкнул. И сразу же смолк, украдкой глянул на хозяина, на пару метров отбежал от ворот, дал понять старику, что незваного гостя можно впустить, большой опасности он не представляет. «Добрый день!» — улыбнулся Костя, осторожно ступая на участок ветерана, и не без поглядывая на прогуливающегося неподалеку Гая. «Я Константин Сомов. Мне можно с вами побеседовать?» «Да, пожалуйста», — ветеран закрыл за гостем калитку. «Пойдемте в дом, а то сегодня солнце шпарит, а я его не очень». Идя за хозяином, Костя отметил, что идет ветеран уверенной твердой поступью, чуть сутулится, совсем чуть-чуть для своего древнего возраста, и дышит вполне ровно и спокойно, очень хорошо для своих восьмидесяти лет. Дом Нахаева выглядел почти как большинство исп Соснова. Невысокая изба из бревен, потемневших от дождей и времени, с низкой зверцей, драночной крышей и тремя оконцами на фасаде. Чуть поодаль от дома будка Гая, с другой стороны погреб, небольшой бревенчатый амбар и за ним небольшой сад с яблонями, вишнями и сливами. Перед тем, как войти с гостем в дом, ветеран оглянулся на Гая. Хозяина животные обменялись одобрительными взглядами. Оставшись один во дворе, Гай недолго потоптался у двери, потом услышал шаги за воротами, оглянулся, приглушенно гавкнул и, так и не найдя повода для беспокойства, продолжил сновать у дома, время от времени принюхиваясь к траве и поглядывая в сторону ворот. Вскоре вышел Василий Савельевич – поставил перед будкой тарелку со стрепнёй и снова ушёл. Гай весело подбежал к тарелке, сделал вид, что рад мутно белой похлёбке, но когда хозяин ушёл, брезгливо фыркнул. Похлёбка, как всегда, не отличалась отменным вкусом. Вряд ли хозяин сегодня поподчу чем-нибудь получше, тем более, что пришёл гость. И этому гостю хозяин почему-то рад, а значит, говорить с ним будет как минимум часа два. Часа два никакой другой еды, это значит, надо есть то, что дали. Тем более, уже начинает щемить под ложечкой. В это время хозяин, уже ответив на неинтересные вопросы Константина Сомова, рассказывал ему свой любимый рассказ, пересказывал фрагмент войны, в котором сам был участником. И вот так на корточках гусиным шагом качусь я по лесу, прикатываюсь к хате. В доме, ясное дело, никого нема, только фрицы мертвые, два немца в танкистской форме, и вокруг них гильзы, метра два полугильзы Миусейна. на стенах штукатурка отбитая, это по немчурам наши стреляли, на двух тварей столько пуль, представляешь? Сомов слушал с сделанным вниманием. Рассказ сам по себе его не захватывал. В очередной раз, понимающий кивнув, он решил перевести диалог в нужное для него русло. «Василий Савельевич, а к вампирам это...» «Погоди!» Ветеран нетерпеливо взмахнул желестой рукой с поднятым указательным пальцем. «Мы к этому ведь идем, Константин, мы ведь к этому идем!» «В общем, два немца, в пятнах крови по всему торсу, лица объедены мышами...» Заметив, что психолога слегка передернуло, ветеран запнулся, с усмешкой махнул рукой. «Извини, дорогой собеседник, я привык в подробностях все рассказывать». А про себя подумал. Наверное, потому и психолог, что хирургом боится быть. Крови боится. Ну, в общем, это я к чему. К тому, что среди этих убитых и еще не увиденных немцев, среди этого смрада, дыхнуть тяжело было ей-богу. Вдали слышатся рокот автоматов, тоже немцы полят. Вот среди этого страха, тогда я не мог даже близко положить, что может быть другой страх». «Страх увидеть соседа упыря». «Это было когда?» – облегченно выдыхая спросил Сомов. «Это было уже в 51 первом. Умер сосед и вскоре вернулся. В виде призрака. Я его вот как сейчас тебя видел». «То есть, был еще случай в 51 первом году?» Психолог записал свои слова в канцелярскую тетрадь. «Где вы жили в 51 первом?» «Здесь и жил». «А вы-то как, Савелич, верите, что такой же упырь залез в окно дочери губернатора?» «Не могу совсем не верить!» После некоторого раздумья ответил ветеран. «В коматозника верю, а в то, что к ней залез, как-то не очень знаешь. У этой золотой молодежи кровь испорчена на два поколения вперед. На кой черт упорю такая кровь?» «До свидания!» Приятно было с вами общаться, сказал Костя, закрывая тетрадку и убирая ее в кейс. Застегивая кейс, он про себя отметил в коматозника верю, это хорошо.